Глава сороковая. Выбор сделан. Выбор принят. «Не могу. Я не могу. Почему-то людской вид Крамеш сейчас принимал чаще, хоть и понимал, что в нем опаснее. Он даже отправился к Соколу и попросил отпустить его на время. Мне нужно улететь. Куда и зачем?» — резким тоном спросил его «Хозяин». «Отвечай!» Проклятая клятва толкнула вперед, заставила склониться, словно на плечи давил потолок. «Мне надо!» — выдохнул Крамиш. «Отпусти!» «Мне не нравится твое поведение!» — процедил Соколовский. «Как-то ты расслабился. Решил, что тебе все можно, раз я додавил твоего деда. Что, ты разве не понял, что он притворился, когда общался с тобой? Поддался для вида!» Крамиш сразу ощутил, что это правда, но вместо благодарности ощутил дичайшую ярость, а Соколовский, как назло, не закончил говорить, а продолжал. «Так что не преувеличивай свои возможности! А про полеты я запрещаю! Сиди дома, а сейчас иди отсюда!» Крамиш чуть дверь с собой не вынес, и уж, конечно, не думал оглядываться, а зря. Может, увидев странноватое выражение на лице Соколовского, «Чуть призадумался бы, к чему это?» Он метался по чердаку, Пуганул младшую Норушенку, Зачем-то высунувшую носишкой из угла, Едва не снес удобное кресло, Которое недавно сам же выбрал. Нравилось ему иногда почувствовать себя человеком в своем доме. «В доме? Человеком в своем доме?» Горький смех эхом отозвался от стен. «Я раб! Бесправный раб своего хозяина!» Почему-то ни почем не вспоминались обстоятельства, из-за которых он оказался в такой ситуации, словно их и не было. Не приходило в голову, что по любым законам, истинных ли земель или здешним, ему за то, что он пытался похитить Таню и навредить ее здоровью и разуму, полагается серьезное наказание, и что за подобные вещи вообще-то вовсе не обязаны обеспечивать комфорт, приятное времяпрепровождение и полную волю, «Лети куда хочешь». Соколовский упорно рисовался злодеем, который порабощает всех, до кого дотягивается, и особенно его, Крамеша и Таню. Ей правда будет лучше со мной. Я сумею сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы не занималась всяким грязным и опасным. Уберу от нее всех, кто вешается на ее шею, тянет из нее силы, обеспечу комфорт. Разве... «Разве она не будет более счастлива?» — лихорадочно убеждал себя Крамеш. «Точно будет!» Он даже собрался пойти и поговорить с Таней, окольными путями уточнив, как она отнесется к удобной и беззаботной жизни, но решил, что это лишнее. Кто ж от такого откажется? Опять же, решение это было принято не просто так. Подспудно было ощущение, что Таня скажет что-то другое, разрушит его убежденность. «Станет поперек этого потока, который неудержимо нес его вперед!» «Раб!» — невесело вздохнул Соколовский, который наблюдал метание крамиша в открытой для него стене между стенья. «Ты точно раб! Да вот только не мой, а своей слабости, своей управляемости! Дурень! Я и не собираюсь тебя под клятвой вечно держать! Нужен ты мне, как кроту крылья! Но вот отпустить тебя сейчас нельзя!» «Ты окружающим опасен и себя угробишь». «Может, его запереть?» — опасливо предложила Шушанна. «Нет, пусть решает, как ему быть. Этот путь он должен пройти сам. Один. Путь к себе всегда проходят в одиночку, иначе не бывает. Правда, иногда его приходится проходить не один раз, я-то точно знаю». Соколовский раскрыл ладонь, и над ней несмело загорелся синеватый огонек. Красивое лицо исказила горькая усмешка. А потом пальцы с силой сжались, собирая ладонь в кулак, гася огонь. Норушь вздохнула. Не мудрено. С такой-то родословных и огни загораться будут, и зелья варится по движению пальцев, и метлы одному взгляду подчиняться. А он... Он упорно и выбирал, и выбирает совсем другое. Свой путь, свою дорогу, раз за разом сознательно отказываясь от того, что чуждо ему по духу, и снова возвращаясь к себе. «Руху позвать? Она с внуком в гости собиралась к сородичам. Может, пусть останется, подстрахует?» — уточнила Шушанна. «Нет, сами справимся», — упрямо мотнул головой Филипп. «Ну, смотрите, вам решать». Вот уж что-что, а этот тон Норуш отлично знала. Мужчины любого вида одинаковы, что людские, что Норушные. Бывает такое, принял решение, нипочем не откажется. Правда, оставалась последняя возможность, и Шушана не приминула ею воспользоваться. «А Таню к нему пустить?» «Нет, она может залечить рану, успокоить». дать силы и защитить от окружающего. Но не может защитить от него самого. Это только его бой, ему и сражаться». «Ну, я сделала все, что могла», — бормотала Шушана, со всех лапок торопясь по переходам между стенья. «Ох, как его жалко, как жалко! Но сокол тут прав, решать только самому крамишу». Она старательно гнала от себя мысли, что Филипп может и не успеть среагировать, А если успеет, то что потом будет с вороном, которому досталось? Много всего досталось. И дар, и семья, которая видела только его возможности, в упор не видя его самого, и такое жестокое испытание по разрыву с этой семьей. Да и сейчас не оставляют они его в покое, а сил-то у самого нет, не накопил, не нашел их в себе. «Ну ладно, я постараюсь, конечно, куда ж мне деваться?» «Подстрахую сокола. А Крамиш? Я очень надеюсь, что он справится. В противном случае он же Танечку мою попытается посадить в клетку и самому владеть ее вниманием. На той дороге иного выхода и нет». Таня понимала, что тут что-то не так. Крамиш вел себя абсолютно ненормально. Был дерганным, погруженным в какие-то свои мысли. Причем были они настолько тяжкими, что у него даже крылья провисли. Словно на спину давило что-то непомерное. Схожу к нему, решила она, только вот не смогла. Шушаночка, а где у нас лестница на чердак? Недоуменно пожимала она плечами, раз десять, пройдя мимо места, где эта самая лестница точно была совсем недавно. «Э-э, как бы это, пока нету, вздохнула Норуш, разведя лапками. Вне зоны доступа, вот. Так. «Что происходит?» — строго спросила Татьяна. «Пойдем к тебе, а? Не надо нам пока тут быть!» — поманила ее Норуш. «Пойдем, так будет лучше!» «Да, Соколовский говорил Тане ничего не рассказывать, но уж со своей-то Танечкой Шушана и сама решит, что делать!» «Не хватало мне еще у него разрешения спрашивать в своем-то дому!» — сердилась она специально, чтобы набраться решимости. а потом взяла и рассказала. — И что, никак нельзя Крамешу помочь? Таня с ужасом смотрела на понурившуюся Норуш. Нет, он сам должен понять, что ему надо, понимаешь? Сокол Овский, конечно, чуть ускорил процесс, но это и правильно. Тут уж что неделя, что пара дней погоды не сделают, разве что только больше убедил бы себя бедолага в... Ну, короче, в том, что собирается сделать. «Может, я все-таки схожу к нему? Может, сумею помочь хоть чем-то?» «Тань, ты для него сейчас как анестезия, а ему надо все чувствовать. Доверься мне!» Шушана погладила лапкой Танину руку. «Я, честное слово, пущу тебя к нему, как только можно будет!» И совсем уж тихо беззвучно добавила. «И если можно будет?» Весенний вечер опускался на город мягко, удлиняя тени, трогая сумеречными лапами потаенные городские уголки, откуда послушно выходила ночная темнота. Крамеш сидел на своем чердаке, ощущая, что ему пора. «Надо решаться, надо изменить свою жизнь раз и навсегда, самому взять все в лапы и развернуть так, как мне нужно. Все, что я хочу, будет моим. Свобода возможности мой человек». Он едва дождался, когда в доме стихли звуки, когда погас свет, когда пришло его время. Шаги были беззвучны. Ни одна ступенька не скрипнула под ногами. Дверь в коридор открылась, повинуясь легчайшему касанию руки. Поворот направо. Никто не мог ему помешать. Просто не имел права. Алисы гостят у знакомых. Карбыш сортирует перья. Но руши сейчас должны быть глубоко в междустенье. «Остальные спят у Тани в квартире. Мне никто не помешает. Главное, чтобы сокол сам уже спал и чтобы камень был на месте». Филипп спал. Спал точно, как в вороновых снах на диване, забросив руки за голову, оказавшись полностью во власти крамиша. Из такой позы никто не успеет защитить грудь от удара. Короткий взгляд в сторону сейфа наполнил ворона ликованием. Дверца приоткрыта, И даже крамишу виден вожделенный камень. Он тенью метнулся к сейфу, добыл камень. Точно, он теплый и в руку лег так, словно для крамиша добывался. Нож вынырнул из рукава, рыбкой скользнув в ладонь. Теперь надо было провести острием по камню, и камень должен засветиться. Крамиш не ожидал, что свет возникнет сразу, как только заточенная кромка металла коснется гладкой поверхности — и уж точно не знал, что он будет таким, не как во снах, не светлым и солнечным, а густо-багровым, идущим изнутри камня. Ну, теперь, наверное, лучше все делать ближе к соколу, чтобы успеть сразу, не засомневаться. Крамиш ощущал, что камень нагревается все сильнее, поэтому поскорее шагнул к дивану, к изголовью, и тут краем глаза заметил движение, хорошо хоть резко не отскочил. «Зеркало!» «Тьфу, это просто зеркало!» Крамиш уже отводил глаза, и тут словно гладкая поверхность силой притянула взгляд. Он увидел. Нет, не деда, а самого себя. Но в его лице так отчетливо, так ясно и торжествующе проступали черты главы рода. Ненавистная, жесткая, презрительная усмешка. Уверенность в том, что то, что он делает, верно. «Крайно в клетку!» «Держать там пока не одумается. Что значит сколько? Надо будет годы, значит, будет сидеть годы!» Голос прозвучал в ушах так, словно дед стоял рядом, за спиной, за плечами. Резкой болью отозвались давно зажившие шрамы на спине и плечах. Дури из него выбивали долго и старательно, а в ушах, как гудящий ветреный поток, зазвучали слова деда о том, что он — собственность рода, «Должен выполнять, что ему скажут, должен служить возвышению своей семьи». У Крамиша от боли на несколько секунд перехватило дыхание, и именно это сбившееся дыхание, наверное, и высвободило мысли, подавляемые вороном в последние дни. Соколовский чуть громче вздохнул, но не проснулся, и Крамиш покосился на него. Вспомнился ледяной взгляд сокола, который стребовал с него клятву, и рука крепче сжала рукоять ножа. Но он же меня тогда пощадил, а мог бы и не возиться. Дар мой! Да что ему мой дар? У него самого во много раз сильнее. И от деда он меня спас. Да и так! Разве многие так ведут себя с преступником, который вообще-то пришел на его территорию со злом? Он словно выныривал из мути, в которой тонул, ничего не замечая, не вспоминая, не анализируя все последнее время. И Таня, я же, выходит, точно так же готов посадить ее в клетку, как тогда дед упрятал меня, готов решать все за нее, оградить от того, что, что, может, ей нужно и дорого. Косой взгляд в зеркало безжалостно доложил, насколько он сейчас похож на того, кого искренне ненавидит. «Да, я вынужден служить!» Крамиш горько ухмыльнулся пришедшим на ум мыслям. «А разве я был когда-то свободен?» Он еще раз посмотрел на хозяина. «Вот, прямо перед тобой мишень, ворот белой рубахи расстегнут, и Крамиш точно знает, куда лучше ударить. В такой ситуации никто не сможет, не успеет защититься. Ударь, и получишь свободу!» «Свободу?» «И окончательно, бесповоротно, навсегда стать таким, как дед? Нужна мне такая свобода!» «Нет!» Крамеш развернулся и шагнул прочь от дивана. Шаг, еще шаг, и вдруг словно пуля в спину вопрос. «Почему?» Крамиш подскочил, резко развернулся и увидел абсолютно бодрого, полного сил сокола, которых и не подумал сменить позу, Так и лежал, закинув руки за голову и с интересом разглядывая ворона. «Ты...» «Ты не спал?» Крамиш даже осип под потрясения. «Нет, не спал». Тогда Ты это специально, да? Открытый сейф, камень. Ты все знал?» «Да». Ответ был коротким, но очень емким. Крамиш отчетливо понял. Сокол это ему точно не простит. «Ну есть же какой-то лимит на прощение, да?» «Его уже пощадили, приняли в дом, дали, много чего дали, а он...» «И что дальше?» — уточнил сокол, кивнув на правую руку ворона, в которой так и был зажат нож. «Да делаешь, что зачем шел?» Крамиш поднял руку и уставился на нож, а потом, резко повернувшись, коротко размахнулся и... Рукоять задрожала над дверным косяком, а левую ладонь ворона пронзила резкая боль — Он зашипел, попытался откинуть от себя камень, который уже был не просто горячим, нет, он обжигал. Только вот ничего не вышло. Камень накрепко пристал к его коже. «Ну что ж ты так опрометчиво!» — хмыкнул Соколовский, одним махом оказавшись на ногах. «Ничего про камушек ваш не знал, давай хватать и дозадействовать!» Филипп оказался рядом так быстро, что ворон отшатнулся. «Что происходит?» — сквозь стиснутые зубы выдохнул крамиш, который, только задав вопрос, сообразил, что ответ может уже и не услышать. Ему сейчас просто свернут шею, да и все. «Погоди!» — неловко попросил он. «Таня, не говори ей, что я так, что я пришел за твоей жизнью. Пусть не знает. Пожалуйста!» «Невыносимые вы твари всё-таки!» С выражением выдал сокол, одной рукой крепко взявшись за левое запястье крамиша и развернув его руку вверх ладонью. Подхватил со стола какой-то пузырек от горлышка которого пахнуло горьковатым лесным запахом. «Вот не люблю я воронов!» Вздохнул он, плеснув из пузырька на ладонь ворона и отведя взгляд откорчившегося от боли крамиша. «Всё, подействовало!» Теперь стряхни камень на поднос. Давай скорее, а то он опять пристанет к ладони». Крамиш уже мало что соображал от боли в обожженной руке, но эти слова уловил, отшвырнув полыхнувший багровым цветом камень на поднос. Но «Ну все, все, не получишь ты сегодня добычу», сказал сокол, и Крамиш с изумлением понял, что хозяин говорит не ему, а камню. «Хотя...» «Знаешь, Крамиш, если хочешь, можешь продолжить начатое. Правда, прикончить себя я тебе не позволю, извини. Но я до смешного люблю жизнь. Прямо удивительно!» — хмыкнул Филипп, машинально покосившись на собственное отражение в зеркале. «Но сменить хозяина ты можешь хоть сейчас. Возьми камень, порежь руку, дай ему напиться и...» «И что? Крамиш не очень понимал, почему сокол медлит». и ты станешь полностью управляем камнем, точнее, тем, кто им владеет». От изумления Крамиш даже забыл про боль. «Что? То есть... то есть я просто попался бы?» Разом вспомнились настойчивые слова отца о том, что камень непременно надо забрать с собой. «Ну да, этот камень, кроме всего прочего, спасает от гибели, если тот, кто под клятвой верности губит своего хозяина». «Но, видишь ли, за всё надо платить, и эта штучка...» Соколовский кивнул на камень, который сейчас выглядел как затухающий уголёк, и продолжил. «И «Эта штучка берет в уплату волю того опрометчивого, кто воспользовался этакой помощью. А ожог? Ну, это ты сам виноват. Камушек разбудил, а потом нож отбросил. В принципе, никому неприятно, когда его будет просто так. Так что ты еще дешево отделался». «Он вообще-то до кости может приплавиться». Крамиш невольно сделал шаг назад, словно стараясь держаться подальше от подноса с камнем, и тут же горько усмехнулся. «Какая уж теперь разница?» «Чего ты ждешь? Он поднял взгляд на плечистого Соколовского, который стоял совсем рядом. «Я... я все понимаю, заслужил. Только если можно, пусть Таня не знает». «Это все успеется, а пока ты не ответил на мой вопрос». Сокол вернулся на диван, вольготно расположился там и продолжил разговор. «Так почему ты отказался от своей идеи? Ты ничего не знал о свойствах камня, в смысле об истинных его свойствах, но все равно не стал делать то, зачем пришел. Почему?» «Я... я не хочу, я не могу так». Крамиш не мог понять, почему сокол медлит. «Наверное, я действительно раб по натуре, но лучше я буду таким, чем... чем стану кем-то вроде деда». «Чушь! Ты сейчас несоизмеримо более свободен, чем раньше! Неужели ты этого не понял? Да не смотри ты на меня так, словно побитый пес! Ты мне в слугах навсегда и не нужен! Научишься жить своей головой и лети на все четыре ветра! Правда, если честно, это еще не скоро будет!» потому что ты, оказывается, ни в какую не хочешь думать, когда захвачен какой-то идеей. Будем учить. — Учить? Лететь на все четыре ветра? — недоуменно помотал головой Крамиш. — То есть ты не собираешься меня? — Слушай, ты меня за кого принимаешь, а? — насмешливо фыркнул Сокол. — Ну, я знаю, кто ты, и с воронами ты не ладишь, — с усилием выговорил Крамиш. И поэтому мне надо свернуть шею одному глупому ворону, который только что смог победить сам себя? Гениально! Просто гениально! Нет, наказать я тебя, конечно, накажу. Пойдешь гусятник чистить, когда рука заживет. А там... Ух, как много всего! Но прочие выверты оставь своей семейке. Я не любитель подобных методов. Еще раз попытаешься что-то такое устроить, точно не пощажу. А пока и Диктания, Пусть она тебе ладонь обработает. Если спросит, откуда такой ожог, скажи, что сдуру цапнул некий ядовитый артефакт, сильно не подумавши». Крамиш так и стоял столбом посреди кабинета. До него медленно, но верно доходило, что он, кажется, останется жив и даже отделался очень дешево. «Слушай, выметайся, а! Если тебе очень хочется поизображать себе памятник нерукотворный...» то делай это не тут. Я вообще-то спать хочу. Кыш!» — скомандовал сокол, широко и от души зевнув. Дверь, закрывшаяся за слегка одуревшим от потрясения крамишем, словно активизировала Соколовского. Он шустро поднялся с дивана, легко вынул из косяка нож, а потом, коснувшись им камня, убрал его в сейф. «Я, конечно, проявил чудеса великодушия, но есть же и границы, да? Есть!» Этого дурачка, если честно, просто жалко. Тем более, что он реально сделал верный выбор. Но его родичей я щадить точно не должен. Что за упертые тупицы? Папаня этот еще. Ну, точно, решил себе сыночка зацапать и смыться с добычей. Талантливый крамеш и камень для его дистанционного управления. Чем не клад? С таким подспорьем он запросто становится следующим главой своего собственного рода и разделывается с верхолётными. Просто отец года. Люблю уощипывать таких жадненьких и подленьких, и даже право на это имею. У меня с воронами давние счеты. Соколовский усмехнулся как человек, который предвкушает изысканное блюдо. А по коридору по направлению к Таниной кухне шел совершенно опустошенный крамеш, Шёл, слегка покачиваясь и периодически останавливаясь, чтобы ощутить, что он жив, практически невредим и... и... кажется... кажется, даже счастлив, — осознал он, когда перед его носом открылся проход. — Таня! Тань! — Шушана потеребила Таню, стараясь ее поскорее разбудить. — Там крамиш. Что? Что случилось? — Он... Как он? — Живой и почти целый. Левую переднюю лапу обжег. Говорит, что схватился за что-то вредное. Все это Шуша напискнула уже в спину убегающей Татьяне, которая едва успела закутаться в халат и умчалась на кухню. Вот теперь Такрамиш -то точно знал, что счастлив. Он засыпал на месте, но старался держаться и бодрствовать, потому что ему было жалко тратить такое хорошее время на сон. Татьяна чем-то обрабатывала ожог, который уже и не болел вовсе. Разве что чуть пощипывала от лекарства, а она так смешно морщила нос, когда дула на его ладонь. «Потерпи, сейчас будет полегче». «Мне уже...» Язык почти не слушался. Наверное, все последнее время далось ему слишком дорого. Так что усталость наваливалась почти неудержимо, и слова давались все труднее. «Мне уже хорошо... так хорошо...» Через миг он все-таки уснул, привалившись боком к подлокотнику кухонного диванчика, но уже не чувствовал никак ему подсунули подушку под голову, ни как его укрывали пледом. Чувствовал он только счастье. Такое, наверное, какое бывает в детстве, в гнезде, когда ты после тревог и чего-то опасного надежно укрыт любящими крыльями от всего разом. И точно знаешь, что теперь-то все будет хорошо. «Ну что же, он справился!» Шушана коснулась лапой шевелюры Крамиша. «Радость какая, что так вышло! Интересно, он понял, насколько ему помог Соколовский?» Подумала она.